Глава шестнадцатая Ужин Ужин проходил в теплой семейной обстановке. Место во главе стола пустовало, ибо Мар был слишком занят. По правую руку от него устроилась лайма с сыном, который к ужину тоже переоделся, выбрав наряд сдержанный и темный, почти траурный. Единственным ярким пятном была алая булавка для галстука. Ишь ты, камень крупный, чистый, искусственного происхождения, или все-таки... «Как там было, Ильдисы в достаточной мере состоятельны, чтобы позволить себе природные рубины». «Она хотя бы руками не ест», – заметила Сауля, запивая темное мясо вином. «Светлым». Бокал был пятым по счету, но все вокруг делали вид, что так оно и надо. «Значит, дрессировке поддается». Йонас фыркнул, а вот почтеннейшая Эйта Ирма нахмурилась – «Мне кажется, ты устала», — сказала она так, что я едва не подавилась, хотя мясо было мягким, в меру острым и даже слегка сладковатым. Пюре, несмотря на неприятный зеленоватый оттенок, тоже оказалось вполне съедобным, а Ольс отучил меня от излишней разборчивости. «Не то чтобы там голодали». Скорее уж не принято было тратить драгоценное время на такую ерунду, как через чур сложные в приготовлении блюда. «Нет, маменька, что ты? Я бодра и весела». Сауля подняла очередной бокал. «Разве не заметно?» чур уж заметно». Кирис, которому досталось место по левую руку Сауля, вздохнул, чем неосторожно обратил на себя высочайшее внимание. «Мальчик мой!» Эйта Ирма коснулась губ кружевной салфеткой. «Тебе пора проводить невесту на отдых». «Невесту? Рыжий и вот это вот!» «Хотя чему я удивляюсь? Она красива, оглушающе красиво. какой может быть лишь урожденная Эйта. Сильна и состоятельна, за ней стоит Рот, который не только сумел вернуться на прежние позиции» но и изрядно их укрепил. Блестящая партия, если подумать, особенно для того, у кого светлой крови, если и есть, то пара капель. А что невеста хомовата и пьет много, у всех свои недостатки. И вообще, может, в душе Сауля милейший человек, просто я на нее дурно влияю. «Да, Кири, скорее припроводи меня в покое». Сауля торопливо, будто опасаясь, что вот-вот отберут бокал, допила вино и поднялась. «Или еще куда? Куда там принято сажать несогласных? Там ведь сыро, мокро, неприятно. Ты же знаешь, правда?» Он молча подал руку невесте, а та ее оттолкнула и стул пнула и сказала пару слов из тех, которые в обществе высоком вслух произносить не следует. Но ушла. Ступала она медленно, пытаясь сохранить остатки достоинства. Но вот весьма характерная вихляющая походка несколько портила общее впечатление. «Может, все-таки в обитель ее спровадить?» – задумчиво произнесла Лайма, раскрывая ножом темную раковину. Раковина хрустнула, а Лайма вонзила тонкий крючок в мясо мидии. «Раз от раза становится только хуже». «Сомневаюсь, что поможет», – подал голос Йонас. А вот он почти не прикоснулся к еде. «Дорогой, ты подумала о моем предложении?» «Мальчику еще рано уезжать. Эйта Ирма ела удручающе мало». «Мальчик не может провести остаток дней возле твоей юбки, а учеба в свержском военном даст ему нужные связи». «Боги, будто ему связей мало, ты же знаешь». «У мальчика проблема, о которой...» Я ела, наблюдая за обеими женщинами, которые были прекрасно чужими и радовалась тому, что знакомство наше не продлится долго. В конце концов месяц пролетит, и я уберусь на Ольс. Или, может, навещу братьев. Корн писал, что на него давят. Долг перед родом и все такое. Невесту выбрать требуют. Он пока держится, но рано или поздно его дожмут. Он ведь тоже не молод, и даже непонятно, почему до сих пор свободен. Так что рано или поздно свадьба состоится. И пусть любви ждать наивно, но... Он хороший человек, и мне бы не хотелось, чтобы ему достался кто-то вроде Лаймы. Поэтому к потенциальным невестам лично буду присматриваться. А заодно уши младшенького проведаю. Небось, отъелся на собственных пирогах и на племянников с племянницами посмотрю. Иногда следует потерпеть во имя благорода. У нас могут быть разные представления о том, что есть благо. Лайма отвернулась от сына. Ты слишком переоцениваешь проблему. Агам, а губы у мальчишки дернулись. Кажется, маменькины слова его задели». И ножик сжал, пусть столовый из мягкого серебра, которым только с жареным палтусом и сражаться. Но главное намерение, а нож, подходящий найти, дело времени. Ему будет сложно в той обстановке. Эйта Ирма не желала уступать. Тогда шлезвикский технологический? Лайма. это было произнесено с упреком. Ты же знаешь, что ему неинтересны все эти... Ирма крутанула рукой. Штучки. То есть образование он получать не собирается? У него отличное домашнее образование. Этого недостаточно. Марх обещал познакомить его с делами. В конце концов, Йонас наследник. И стоит ли тратить время на всякие глупости, когда есть компания? Задача Йонаса принять наследство, когда наступит пора. За столом вдруг стало тихо-тихо. «Были бы мухи, небось и они притаились бы». «Не слишком ли вы спешите?» Почти шепотом поинтересовалась Лайма. «Боюсь». Ирма слезнула капельку темного соуса с ножа. «Я спешу недостаточно. Жизнь непредсказуема. А еще в голову Мара приходят странные идеи». Ее взгляд задержался на мне, не обещая ничего хорошего. «Я выдержала и улыбнулась. Робко так, виновата. Я прошлое, знала толк в виноватых улыбках. И не говори, что ты не чувствуешь». Лайма побледнела, но с собой справилась ровно затем, чтобы спросить. «Раз уж семья воссоединилась, могу я узнать, когда возвращается дорогой дядюшка?» Завтра. «Дорогой дядюшка, который, если и приходился родственником кому-то из Ильдисов, то настолько далеким, что вспоминать об этом родстве было бы глупо». Он был молод и отвратительно хорош с собой. «Дядюшка Йоргис!» Лайма коснулась губами смуглой щеки. «Как мы рады вашему возвращению!» Он принял этот поцелуй и ответил с нисходительным кивком. Ущипнул Йонаса за щеку поцеловал руку Эйти Ирме и задержался взглядом на мне, а я, в свою очередь, не отказала себе в удовольствии рассмотреть дорогого дядюшку. Высок, даже выше Мара, что само по себе достижение. Широкие плечи и темный мундир лишь подчеркивает их размах. Волосы светлые, кожа смуглая, Черты лица правильные, разве что переносится слегка кривовато. Сомневаюсь, что от природы. И эта кривизна лишь придает очарование. Серые глаза, взгляд внимательный, насмешливый, будто он точно знает, о чем я думаю. Пожалуй, пару лет тому я бы покраснела, а теперь просто поинтересовалась. А вы чьим дядюшкой будете? Лаймы или Сауля? Ничьим. Ответил он. Голос низкий, хрипловатый, что называется, продирающий до костей. Я даже поежилась, а вот этно протестующе засвистела. Ага, стало быть, дело не в одном лишь личном обаянии. Артефакт? Я присмотрелась. Две пуговицы на мундире характерно отсвечивали, но вряд ли дело в них. Скорее уж персональная защита – которой многие военные обзаводятся. Пояс. Знакомое творение. А мне казалось, что подобные амулеты предпочитают мужчины постарше. Но промолчу. Кольца. То темное явно родовое. Рядом поблескивает ободок. Ага, это от дурных болезней, что предусмотрительно весьма. А вот и последнее кольцо на мизинце. Простенькое с виду. И фон от него слабый-слабый, но слишком уж ровный для остаточных эманаций. Сверху кольцо гладкое, а вот изнутри руны наверняка. Ничего незаконного, но немного усилить личное обаяние, исправить голос. Еще не приворот, где-то рядом. «Какое интересное колечко!» Я потянулась к артефакту, и дядюшка, до того с притворным вниманием изучавший мои пальчики, поспешно убрал руку. «Ничего особенного, матушкин подарок». «Родовой, стало быть». «А где Сауле? И что вообще здесь произошло?» «Мост рухнул», — ответила я. «А про Сауле не знаю. Вчера она перебрала вина. Должно быть, похмельем мается». «Девочка, излишне прямолинейна. Сквозь зубы произнесла Эйта Ирма, беря дорогого дядюшку под руку. И вид у нее был таков, что я сочла за лучшее отступить. Но наткнулась на Йонаса и получила отчетливый тычок в спину. Пальцем. Жестким таким пальцем. А вот волна силы, поглощенная силовым полем, удивила. Он нарочно? Наверняка нарочно. Уж больно невинный взгляд. «Что-то не так?» поинтересовалась Лайма. «Вот поганец! Не будь на мне защиты, я бы съежилась от боли». И Этна свистнула, соглашаясь, что мальчишку стоит проучить. «Извините, я, кажется, на ногу наступила», сказала я, и действительно наступила мальчишке на ногу. «И не стоит морщиться. Сама знаю, что ботинки на мне с набойками шипастыми, которые кожу пробивают на раз. Что поделаешь?» На Ольсе часто бывают морозы после дождя. И тогда все вокруг, включая посыпанные песком дорожки, становятся скользкими. Вот и приходится». Мальчишка скривился. «Нечаянно. Я тронула бусики. Значит, это не ваш дядюшка?» «Это бабулин любовничек», – сквозь зубы процедил Йонас. «И ногу убери, корова». «Йонас, нельзя же вот так». «А как можно?» Он стиснул кулаки. «Делать вид, что все нормально? Сколько вы готовы это терпеть? Вы ненавидите друг друга, а терпите. Ты бабку, она тебя, вы вместе». Мальчишка побелел, а вокруг губ появилась синеватая кайма. Интересно, однако. Папашу с его бредовыми идеями, тетку, что трезвой бывает только по праздникам, но я ее даже не осуждаю, сам бы запил. «Йонас!» «Еще и это уродище прибыло. Ее и вправду к двору потащат. А мне придется называть ее мамой?» «Упаси боги!» Воскликнули мы с Лаймой одновременно. А мальчишка развернулся и бросился прочь, не отказав себе в удовольствии громко хлопнуть дверью. «Извините, Эгли». Лайма прикусила губу. Кажется, она с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. Он... Хороший мальчик, но, сами понимаете, возраст такой, сложный. Именно. И здесь тоже ему хочется большего. Я бы его отпустила, но Ирма... Она замолчала и вздохнула. Она боится. Сердце? Что? Как вы? Я коснулась губ. И сердце тоже. Ирма полагает, что он не совсем тот наследник, который нужен. И в этом моя вина. Лайма отвернулась. И вдруг стало ясно, что время все же коснулось блистательной эйты, оставило ей мелкие морщины на шее, веки подпухшие, под глазами темные круги. Я не хочу сочувствовать ни ей, ни кому бы то ни было из их семейства, которое отняло у меня столько лет жизни. Хотя следует признать, что и дало немало. Без них не было бы ни корна, Не Ольса с Салатерес. Новых работ. Этны. Сауля. Это от нервов. У нее очень деятельная натура, которой мало просто сиять в свете. Тем более, что это никогда Сауля не интересовало. Вот и получается. А Кирис? Мар так захотел. Договор подписан. Уже пять лет как подписан. Но свадьба так и не состоялась. Любопытно. Вам здесь не нравится?» Лаима все же взяла себя в руки. «Не знаю, зачем Мар вас притащил. Лгать он может им. Если повезет, поверят. Но я успела его изучить, поэтому послушайте моего совета. Уходите. Из дома, с острова. Вам ведь есть куда? Я помогу. Пока еще не поздно, уходите».